Глава двадцать девятая Лерри проворно помогла мне раздеться и забраться в огромную каменную чашу. Богиня, как же мало, оказывается, нужно для счастья. Поесть, поспать, помыться. Сейчас я с наслаждением облокотилась на теплый каменный бортик, погружая уставшее, разомлевшее после бурной ночи тело в бурлящую горячую воду. Просто нереальный кайф. Лерри, где ты потерялась? крикнула нетерпеливо, так мне хотелось поскорее узнать новости, особенно о том, как бывшие рабы отнеслись к свободе и новым реалиям этого мира, как восприняли перемены бывшие хозяева жизни. Да и вообще, все дворцовые сплетни, уж кто кто о Лере должна всё знать. Ой, извините, тут я. Рядом с каменной ванной появилась моя личная камеристка, ну и надеюсь, будущим подруга. Ну, новости хорошие. Большинство отнеслись к переменам с радостью, а особенно народ порадовался, когда им сообщили, что они теперь не рабы, а слуги по найму и будут получать плату за свой труд. Нам также выплатили компенсацию за всё то время, которое мы пробыли здесь, предоставили жильё, право выбора. Некоторые попросили землю. В основном они оказались бывшими крестьянами. Домой им возвращаться некуда. Вот они и захотели заниматься любимым делом в этом мире. Плодородных земель у нас полно, каждому желающему выделили на дел и дали все необходимое для работы на земле. Даже для постройки домов и других помещений предоставили магов. Некоторые, осознав, насколько здесь все изменилось к лучшему, подали запрос на разрешение перевезти сюда свои семьи. Сами понимаете... Через портал без вашего позволения не пройти сюда и не выйти отсюда. Это решать только вам, ваше величество. Ах, и еще. Я официально ваша камеристка. Личная горничная. Но, думаю, нужно все же соблюдать правила дворцового этикета. Некоторые из них не так уж плохи. Лерри продолжала помогать мне купаться и одновременно рассказывать все новости. Запрос обдумаю. «Нужно поговорить с этими крестьянами, проверить, нет ли среди них предателей или повстанцев. А то приведут еще к нам под видом крестьян, наемников или сторонников жреца. Я уже передала их просьбы вашим мужьям. Они обещали всех проверить. Вам останется лишь встретиться с ними и поговорить». «Отлично. И что еще за правило дворцового этикета? У ящерицы такой был?» Я едва не урча нежилась под ее умелыми руками. «Да». По этикету у королевы должно быть десять личных служанок. Во дворце достаточно девушек, но, думаю, будет достаточно и шести». Бормотала Лири настолько уверенно, словно уже все было решено. «И зачем столько? Разве только тебе в помощь?» Но во мне мгновенно всколыхнулась ревность. «Стоило только представить, что кто-то из служанок увидит моих мужей голыми. Здесь же мои мужья!» «Нет, это хреновая идея». «По трое в сутки», – продолжала таратурить Лерри, не обращая внимания на мое раздражение. «Они должны меняться с раннего утра до поздней ночи, и я буду за ними присматривать днем. А ревность оставьте, все дали вам клятву верности. Да и как можно переманить истинную пару? Поверьте, никто не позарится на ваше счастье, не посмеет его разрушить. Все только счастливы за вас, Да и за себя тоже. Ладно, выбери тогда сама. Ну, кому доверяешь? Отмахнулась от неё. Кажется, она уже всё и без меня решила. Уже выбрала. Вам только надо дать разрешение. Даю, щёлкнула я пальцами, подтверждая. Из тени в углу вышел дым, сладко потягиваясь и зевая во весь клокастый рот. Запрыгнул и уселся рядом со мной на широкий бортик каменной ванны. Громко затрахтел. Я протянула руку. Понятливый котик тут же ткнулся в нее головой, начиная делиться новостями. «Поторопимся! У нас проблемы!» Пробормотала мрачно. То, что увидела, мне очень не понравилось. Уже через десять минут я, полностью одетая, стояла перед дверями из спальни. Лерри распахнула их, и я шагнула в гостиную, осматривая всех собравшихся. «Итак, пришла пора заняться делами и, наконец, зачистить мир от скверной зла!» «В начале подписи!» — кинула помощнику, тот суетливо подсунул мне планшет. «Вы смотрели?» — взглянула на мужей. «Да, и внесли коррективы!» — ответил за всех хан. Ревнивец смотрит на меня, не отрываясь, в глазах огонь, буквально обжигающий, расплавляющий внутренности. Мой сладкий, вкусный демон искуситель, охмыльнулась. Наверняка все мужья по нашей связи отлично прочувствовали всё, что происходило прошлой ночью. Облизнулась, предвкушающая, уже представляя в красочных картинках, что сделаю с ними тремя. И услышала сдавленные стоны с трёх сторон. Кажется, я забыла, что не только Хис может улавливать мои мысли. "Евгения", хрипло прорычал Хан. "Сначала дела". Хелия, выгоняй всех немедленно. Дела пусть как следует разогреются. Услышала вздавленный стон, какое-то утробное рычание и хриплые тихие ругательства. Хорошо, кивнула и начала вчитываться в строки. Быстро проверив всё, подписала приказы, нечего терять время. Вы обдумали предложение Лерии? Да, приказ будет составлен, как только мы все побеседуем с крестьянами. Есть кое-какие сомнения. Ответил Хан, быстро что-то составляя на планшете. Приказ готов, милая. Осталось лишь встретиться с ними и, если всё пройдёт гладко, подписать приказ, выдать персональный датчик, так крестьяне смогут вернуться и привести с собой всех желающих. И ещё, с этого момента любой, кто войдёт в наш мир, автоматически даёт клятву верности. У кого не получится, тот сразу вылетит обратно. Отлично. Остальное все остается по плану?» Взглянув на мужей, получила утвердительный ответ. Ред предложил руку, и я, не вольно думая, приняла ее. Слегка сжала пальцы супруга, и он ответил на ласку, погладил подушечкой большого пальца мое запястье, разгоняя огненные искорки по всем нервным окончаниям. «Мой любимый дрэкон! Идемте завтракать! В храм одна пойдешь?» Хан не выдержал молчания за столом. Мы все обедали за круглым столом, расположенным в центре столовой, уставленным блюдами из мяса какого-то непонятного, но очень вкусного животного. На других тарелках лежали нарезанные овощи, странный салат с белыми листьями, фрукты, крошечные постные пончики взамен хлеба. Я даже прежде чем встать, слегка пригубила напиток, по вкусу напоминающий компот. Думаю, вино будет вечером, во время нашего совместного ужина. Сейчас нам всем нужна ясная голова и не затуманенное алкоголем сознание. Можем пойти вместе. Понятия не имею, как поступить правильно, но точно знаю, надо храм очистить от зла окончательно. О том, что надо будет поговорить с богами, я умолчала. С этим никто не спорит. He явно чем-то был недоволен. Что опять с этим эльфом? Хис, ты чем недоволен? Спросила, убрала салфетку с колен, Рэт уже стоял возле моего кресла, помог встать, уложил мою руку себе на локоть. Вопросительно уставилась на Эльфа. "Евгеш, не переживай, всё нормально. Потом поговорим вечером". "Ладно, значит, заканчиваете есть, а я навещу батю". Вышла из комнаты в сопровождении Рэта, на мгновение остановилась. "Что не так с Хисом? Чем он опять недоволен?" Спросила у мужа: "Не переживай, он ревнует, хочет повторить то, чем вы занимались прошлой ночью. Мы все хотим, милая. Те эмоции, ощущения, которыми нас вчера накрыло". Гред замолчал, словно едва сдерживался. "Вам понравилось?" спросила осторожно, не смея поднять на супруга взгляд, и отчаянно смущаясь: "Такого со мной точно ещё не случалось. Мы в восторге, милая". Креплый голос Дрека наобжо куха. Он губами коснулся моего виска и отпустил. "Ступай, но вечером ты не отвертишься. Мы хотим повторения. Посмотрим на ваше поведение". Буркнула смущённо, вырвала руку у супруга и поспешно направилась в сторону апартаментов Виландера. Едва я к ним подошла, из дверей выскочила покрасневшая Лерия и, присев в реверансе, тут же выпрямилась. и умчалась в сторону моих комнат. Слуга открыл мне двери и замер. «Доброе утро! Как ты?» – обратилась к бате. «Садиться не стала, мне и сейчас не до рассиживания». «Вроде бы нормально». Батя стоял, опираясь руками о спинку стула. Уже одетый в брюки, рубашку с жилетом и сапоги. Кафтан лежал на кровати. «Куда сбежала-то вертихвостка?» «Ты о Лере?» Почему она выскочила отсюда, словно ошпаренная? Ты ее чем-то обидел?» Спросила недовольно. Еще мне не хватало сейчас разборок между отцом и моей камеристкой. «Да ничего я ее не обидел», — буркнул батя. «Все хорошо», — сказал с сомнением, что-то не так, нахмурилась я. «Да все так, дочь, никак не приду в себя. То, что случилось, все так необычно, странно, и еще ощущения эти...» возможности молодого тела. Я уже и забыл. Батя отвернулся и, посмотрев в приоткрытое окно: "Погулять бы, никто не держит". Удивилась я: "Что-то происходит, а я не понимаю что?" "Батя, что происходит?" "Чёрт времени на разговоры по душам сейчас не было. Мне пора. Я потом зайду, мы поговорим, ладно? Сейчас распоряжусь. Тебя проводят в сад. Погуляй, привыкай к новым реалиям". Мне пора. Надеюсь, вернёсь к обеду. Конечно, революция дело серьёзное. Главное точно знать, где враги, а где сторонники. Батя выпрямился и подошёл к кровати, забирая кафтан. Здесь с этим проще. Не дал клятву верности враг. Но и враги более совершенны вместе. Так что будь осторожнее. Я пока не помощник. Я пошла. Не перенапрягайся, пожалуйста, попросила я и пошла на выход. Отец обернулась уже в дверях. Ты здесь не раб, ты свободен, можешь заниматься тем, к чему душа лежит. Почему бы тебе после прогулки не зайти в Азарет? Осмотрись там, прикинь, что необходимо. Поговори с помощником, Дим ведь уже поделился с тобой знаниями о местной медицине, о лекарствах, о медицинских приблудах или как они там называются. Ты теперь тут главный лекарь. Спасибо, дочка. Я привыкну постепенно. Евгеша, мне покоя не дает мысль. А что случилось с обладателем тела, в которое я попал? Где его сознание? Сопроводите лорда Виландера в парк, оранжерею, приказала я дежурящему у дверей слуге. Обернулась. Отец, успокойся, не переживай, мы со всем разберемся. И отправилась решать государственные дела. Да, ваше величество, склонился слуга. Начало положено, пошла рулить дальше.